Отход. И вытянул мой гениальный друг свою гениальную длинную руку и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал приборматывать, ворковать. — Ну, ну, ребята, ребята, напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя, алё, алёша, хорошо тебе, Юр, а? И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлушка, и проплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились. Скоро отход, отход, отход, застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок среди этого теплого, низкого морского ресторанного шума, в который пень и рюмок их чистые голоса вплетались, как Корабельные склянки, как флейты пикколо в тремолирующий оркестр. Отход! Отход дожил! Счастливый день, мой день! Звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу у входа с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают, в частые твои приезды за все эти годы улыбаются, спрашивают надолго к нам. А, -а, -а и оркестр играет, играет, и трубачит, трубят, трубят, белая ночь за окном. И наша шхуна, наша Мариана, которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды, эта шхуна где-то стоит, неизвестно где, на фактории, у холодильника или на рейделе, но я спокоен, она не уйдет без нас потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив Илья Николаевич Стармех, потом Алеша, старший помощник, Чиф, все начальство с нами, и Володя Моторист, рыжий, розовый лицом. И женщины веселые сидят, глядят на нас, как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебович Бострым с нами. А его-то знает пол архангельска а уж он-то знает весь Архангельск». И какие-то моряки, пилоты, штурманы, и бог знает, кто еще. Все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев. И сразу в восторг. Ого! У, у о, А я гляжу, кто это? Здоров! Давно пришел? Когда уходишь? Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря. И я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане, как птицы. Мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба вот мы сейчас встанем и тоже уйдем уйдем и звучат в нас и вне нас гул бормотание дружба любовь и музыка ликует уравновешивает своей стройностью хаос хотят ли русские войны нет нет русские хотят танцевать перед тем как уйти в море и все танцуют одним и сидим последние минуты досиживаем последние минуты здесь на берегу а там два* месяца целый июль И целый август все будет океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль. А еще работа. Нет, мы не танцуем. Сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брежущую из-за наших спин, из-за большого окна. Мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то. Шампанского, а? Ребят, а? Шампанского, Юр. Давайте, давайте. Ночи в Архангельске сплошной быть может, а, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе. Женя, Женя, бродят навехонькие штурмана, а? Ну, знаю я, знаю, тут тыка, Вылка, жил. Приезжал, жил тут, вот в этой гостинице. Знаю, ненец, Вылка, художник, президент Новой Земли. А ты думал, как? Тут все жили. Еще по одной, а? Все тут жили, и вот ты, Юльевич... — Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала. — Ты, Юра, ядри ее мать, ко мне домой приезжай, в гости. — прям ко мне, понял? Специально на охоту. — У меня лодка-моторка, мы с тобой, Юра. А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте. Не о том, который вот тут рядом со мной, а о другом. Мысленно отыскал я его во Вселенной. Не знаю, где в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, И я увидел, с какой завистью смотрит он на меня. «Ау!» — говорю я ему, — «в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес, ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволгл после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной». Вокруг нас вьются женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы на него. И вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечами, впереди лес с мокрой зеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху. По ветвям собаки наши одна за другой скрываются в кустах, мы говорим о погоде. О том, что мало в этом году зайцев, их всегда мало в этом году, о том, какие у Егере дети, как учатся чем болеют, разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зеленя, опушки, понижение и повышение мохнатеньких издали лесов, холмы и дали проглядываются резко. Собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней и следы за нами остаются грязные. На белой дороге егерь говорит все чего, да кого, и обязательно важный, веселый, умный, они все такие. За спиной у него рог, один золотится на всем серебряном. И вот собаки подняли, взлаяли вперемешку, в три голоса, погнали, завопили, застонали, ах, ах! Мы побежали кто куда, занимать лозы, слушать, перебегать. Собаки заглохли вдали. Опять появились на слух, скололись, замолчали. Опять дружно взлаяли. Куда гонят? Налево, налево. И мы налево бежим, ломим сквозь кусты. Ах, ах, гон все ближе, слышен уже не только лай, слышны всхрипы, взвизги. А по просеке, по поляне, по тропе мягко перекатывается упругими толчками заяц. Ох, выстрел, ох, еще. Заяц спотыкается, летит кувырком, растягивается, как резиновый. С ума, что ли, сошли собаки? Куда они гонят? Куда они опять пошли нести свои голоса, свой брех, свои пятна на боках, брылья, правила. Почему они уходят? Егерь, Егерь, скорее, где твоя волторна? Давай, труби! И затрубил Егерь. У-у-у! заунывно над лесом. Пфу. Собак опять не слыхать. Но они нас слышат. Молчком бегут к нам, возвращаются, выбегают одна за другой на открытое, языки на сторону, пару уже не клубочками, пышат из красных пастей, А мы давно уж держим тяжелого зайца, и голова у него уж поматывается, уши обвисли, но все равно еще не сошлись вместе, смотрит на стороны. Ну давай же, поедем скорей. давай проживем такой день. Женя, Женя, приезжай ко мне, у меня дом, хозяйство, все такое. Женя, приезжай, Женя. Жень, потом стихи дай списать, а? Вот Копытов выступает на совещании и говорит, есть, говорит тюлень. А наука, говорит, не имеет тесного контакта с со зверобоями. Это, говорит, на пять лет закрыть промысел, что тогда зверобои скажут. План есть план, и заработок есть заработок. И слухи об исчезновении тюленя, это, товарищи, непроверенные слухи. Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году, вот Юр спас, на север увез. Давайте, давайте, Саша, Илья Николаевич, давайте, Алеша, за север. А второй-то кто? «Надя, Наденька, я вас люблю, я нежно так вас люблю. Скажите мне что-нибудь, а, на прощание?» «Подари на прощание мне билет». 88. «А?» «На, ты слушай». Выступает тут Яковенко из Пенро. «И пошел. Как это, — говорит, — есть тюлень? Наука, — говорит, — вещь точная, и у науки есть данные. Чуть не всего, — говорит, — перебили лосуна». Товарищ, говорит Копытов, о плане заботится, это хорошо, но это экономическая близорукость, а? Нам, товарищи, теперь, к сожалению, не о плане думать нужно, а о наших детях, о наших потомках. А потомки эти нам, товарищ Копытов, спасибо не скажут, нет, не скажут, Саша, Саша. Потому что, говорит, если мы не можем контролировать залежки Лосуна у Ньюфаундленда или Ян Майена, то тут у себя на Белом море контроль мы осуществить вполне можем и должны Саша. Александр Константинович, капитан, а? Что такое 88? А, улыбаясь и подмигивая, это значит, я люблю тебя, мальчик. Так вот, ученый говорит, решительно настаивают на полном запрете забоя лысуна сроком на пять лет, видал? Я повернулся и взглянул за окно над гостиничным серым двором, над ящиками и бочками, сваленными в углу, на уровне верхних окон, плоско вспыхивающих от заката, висел в воздухе мой поэт. Увидев, что я смотрю на него, он приблизился, влетел в окно и сел за стол между Рыжим Володей и Ильей Николаевичем, а они ничего не заметили. — А то поедем, — сказал я ему, — поедем куда-нибудь на север, подальше, на нос. Поэт приоткрыл свой пересохший рот, потрогал заграничный галстук, поправил манжеты. Нос его покраснел и распух, а лицо побледнело от волнения — Он закивал головой. «Ах, да!» — вспомнил я. Останкинские пруды, запах лип, цветущих кронами вниз, дожди над асфальтом, пролившиеся в небо, а еще рыхлая пористая бумага, на которой то жирно, то слабо чернеют свежие гранки, подъезды клубов, поэтические вечера, аплодисменты, автографы, влюбленные девочки. Но и это не вещь. Вот Париж, Нью-Йорк, София, Лондон, снимки в журналах и газетах, джинфис и стриптиз, интервью, заграничные шумы, летящие во тьме низкие авто, аэропорты, автопортреты, а? Но не в этом наш исток. Игул кроме не в этом. А вот поедем-ка на нос и проснемся однажды среди бледной природы, под бледной ночью, на берегу реки, недалеко от моря, в старой избе среди всхрапывающих рыбаков. Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, напялим шапки ушанки мы выйдем на рассвете и увидим что по реке ползет туман а вода коричнево проглядывает сквозь молочные завитки тундра с приплюснутыми островками вереска уныло пахнет нам в душу на берегу будет тянуть дымком от вчерашнего еще тлеющего костра сладким торфом и далеким сероводородом с моря огниющих там водорослей несколько раз хлопнет стукнет дверь избушки Рыбаки соберутся на берегу, все сразу зазевают, зачешутся, потом закурят один за другим, закашляются, потом, скрипя по сырому песку, пойдут вниз к черной моторной лодке, спихнут ее с хрустом в воду и сами туда же влезут, и уже из воды начнут вваливаться через борта внутрь, рассаживаться и устраиваться. Кто-нибудь защерпнет сапогом, кто-нибудь ударится коленкой о скамейку, тихо выматерится, а остальные посмеются, заговорят, Голоса далеко будут разноситься по воде. Моторист начнет заводить мотор, лодка станет вздрагивать от его рывков, покачиваться. Мотор застучит, берега и туман двинутся мимо нас, и сначала медленно, а потом все шибче побежим мы к морю. Первые чайки встретят нас, закружатся над нами, заверещат, с кряком подыматься в тумане утки, черной ниткой потянутся вдоль берега. Нерпа покажется черным мячиком на шелковистой воде. Придет и качнет нас первая океанская волна. Мы оглянемся, берег будет уже далеко. Избушки, где мы провели ночь, мы уже не увидим. А моторка все будет тарахтеть, вода под носом шипеть. Рыбаки разговарятся окончательно, начнут орать, наклоняясь друг к другу. Дикий полярный рассвет окончится, и настанет наш радостный день. — Наденька! — Что? — Восемьдесят восемь. Ха-ха-ха. Ну, еще по одной. А на шхуну не опоздаем? — Ты, ядре ее мать, с начальством сидишь. Будь спокоен, без нас не уйдет. — А где она стоит-то? — Да была на рейде. Теперь к холодильнику, нибудь подошла. Время-то сколько? — Юра, Юра, у тебя какое ружье? — Зимсон, а что? — А у меня тулка штучная. Бьет лучше всяких Зимсонов. — Ладно, попробуем. — А вот мы с Юрой скоро в Америку поедем. — К Стенбеку в гости поедем, Юра? — Вот Копытов мне по радио говорит следокола, К тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолета ссадят. А я думаю, вот, думаю, черти принесли этого писателя. Нет, говорит товарищ Копытов, пускай его высаживают на Нерпу. Там ребята передовые, а ты, говорит, Копытов тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнут и все такое. А сам, думаю, без писателя-то, думаю, оно веселее. На черта он нам сдался. А помнишь, как нас потом буксировали? А в Мурманске-то помнишь, как прощались? Ты, Женя, на новой земле бывал ли? Вот, погоди, зайдем, гольца там будем ловить. Кольца ел когда-нибудь? Сладкий. В губу Саханова зайдем, гусей там полно. Бывает, другой раз такое стадо белухи зайдет, голов на сотню. Вот когда работа. Ну, ребят, еще по одной и пойдем, пора. Да-да, пора, поехали. Хе-ка, хороша. Фу, а ничего, прошла. Девушка, сколько с нас посчитайте? И мы вышли в ночь в пустынный город, «Прощай, дядя Вася, прощай, гостиница!» «Жень, почему тебя, морского волка, зверобоя, в газету не снимают, как идешь ты по ночному городу с ружьем? Почему репортеры не подхватывают на лету твоих прощальных слов?» «Прощай, Игорь Веденский, молчаливый наш друг! Привет, привет, восемьдесят восемь! Но почему нет женщин на причале? Почему не пришли жены моряков? Почему не машут нам платками, не вытирают набежавших слез? Почему пустынно на пирсе холодильника?» Время позднее, спят наши жены. Второй час, вон уж сколько. Теперь наши жены ружья заряжены. Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться. Теперь дело, теперь не до слез. А восемьдесят Что, я вас понял по международному коду? Ха, ха А вы поверили, думали про любовь? Нет, теперь дело. Давай, давай, поднимайтесь, ребята, на борт, вот так вот, и все хорошо. Эй, кто там? Сейчас отходим. Эй, Морковский! плелов Мартенов. Есть. Две недели провел я на этой палубе зимой, и трюм тогда был забит просоленными тюленями шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой тюленьи красные туши для зверофермы. Планшир обледенел, на снастях сосульки свист ветра, поземка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, Мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводи возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок. Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах ворвани, слабый и нежной, От прошедшего зимы времени, когда она была залита, заляпана твердым жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и как колодец, наваленный по углам солью, но тоже пахло зверино, дико. Пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком. Такая крошечная эта шхуна, если поглядеть со стороны, с белыми бортами, с коричневой рубкой, с двумя мачтами, с бочкой наверху. Но ее палуба, пространство ее от кормы до носа, 24 человека ее команды, машина, рубка, ходовой мостик, зачехленные катера по бортам, каюты и кубрики — вот наш мир на целый месяц. Центр мироздания для нас. Двигатель уже работает, мягко гудит в глубине. Уже Илья Николаевич пошел туда вниз поглядеть, как там вахта, а капитан полез в рубку. Поднялся и я в рубку, поздоровался с вахтинами, высунулся с одной, потом с другой стороны. Все в рубке было как прежде, все на месте. Слева от компас, позади холод, кренометр, выключатели, справа в ящике бинокли, потом переговорная труба в машину, телефон наш шхуне завелся щенок, успел нажраться щелоку, вляпался в него всеми лапами, и теперь лежит, болеет, и все думают, страдают, выживет ли. Внизу под кают компанией в кладовке у боцмана, я знаю, висят винтовки, стоят ящики с патронами, под полубаком навалены капроновые сети с поплавками из пенопласта, и продовольствие есть, и горючего полны баки, все готово. А погодка хороша, веселится. Возвратившийся из машины Илья Николаевич, славно пойдем. Нам бы только до Колгуева проскочить, чтобы не тряхнуло, а там, там уж льды пойдут, там, ядри ее мать, вода спокойная. Ну да, конечно, Колгуев, льды, новая земля, радуемся мы. А те, кто пришел проводить нас, стоят маленькой группой внизу, а сиротелы глядят на нас с пирса. И мы на них поглядываем сверху, но уже отрешенно, рассеяно, поматываем иногда ручкой, улыбаемся, как бы говоря «Привет». «Привет! У нас тут льды, новая земля, белухи сопяты ныряют. Привет!» И пока мы устраивались в каютах капитана из Тормеха, решая, кому где жить, пока лазили то в машину, наполненную жаром, гулом дизеля, маслянистым светом ламп, маслянистыми бликами на металле, пока я здоровался, узнавал кого-то, и меня узнавали, пока мы щупали тяжелые винтовки и рассматривали желтые ящики с патронами, Пока заглядывали в рубку к штурману и радисту, и в камбус на корме, и в полубак, где свалены были и крепко, разнообразно пахли сети, поплавки, буи, багры, доски, полушубки, телогрейки, рукавицы, краска, и где шипел пар в душевой, пока поглядывали на алое ночное небо, на полированную ширь двины, на выпуклую огромность рейда с застывшими кораблями, с движущимися катерами и мотудорками, оставлявшими за собой высокий треск моторов и черные на золотом след длинной волны маряна наша тронулась потихоньку отделилась от пирса и пошла родная забирая влево от берега выходя на стрежей на фарватор как сначала тихо почти нежно двигалась она как потом развивала ход до полного и как плавно поворачивала следуя фарватору правый берег удалился от нас стали видны все дома спящего архангельска Его набережная, яхт-клуб, кузнечиха, соломбала. Капитан, нахохлившись в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, торчал наверху на ходовом мостике, похаживал и поглядывал вперед то с одного, то с другого борта и время от времени покрикивал в трубу, в рубку «Ля, руля! Еще левей! Одерживай!» И затрубили нам пароходы, там и сям возвышавшиеся на рейде, Загудели низко, печально, каждый раз троекратно прощаясь с нами, и мы отвечали слабой своей сиреной, будто свирель отвечал рогу. Много там стояло теплоходов, лесовозов, танкеров по всем причалам наших, финских, норвежских, греческих, немецких, стрекотали бревнотаски, поворачивали свои клювы, портовые краны, сипел пар, кололи глаз острые бортовые огни и глазели на нас из громадных домов рубок вахтенные, и все знали, что шхуна наша уходит во льды. Ах, как просыпался по ночам я в этом Архангельске, услышав сквозь сон долгий гудок, похожий на стон. Как подходил я к окну, стараясь что-то разглядеть в узких разрывах крыш, хотя бы блеск воды. Потом переводил взгляд выше, на аллеющее небо, и, ничего уже не видя, с погасшей сигаретой, видел все-таки воды многие, и полярные страны, и Гренландию, и землю Франции Иосифа в осиянных льдах. Я все не спал, когда взошло солнце, малиново стало светить в иллюминатор. Я лег на короткий диванчик, поджал ноги, двигатель гудел, винт взбивал за кормой воду. Спал я, как мне показалось, совсем немного. И проснулся мгновенно, сразу открыл глаза. Все так же светило в иллюминатор солнце, только свет его был желтее, ярче. Все так же взбивал за кормой воду винт, не качало. Мне подумалось, что мы еще идем устьем Двины. Но заглянул в каюту Стармех Илья Николаевич, сказал весело, проснулся, Юр, а муж, мимо земнегорского маяка идем, скоро Нижняя золотиться будет. Помнишь, как ты там зимой на Зверобойке был? А товарищ твой уж давно встал, все пишет, ядре его мать чего-то. Так-то вот и началась наша морская жизнь. 1967 год.